Седьмая глава. После зимнего сада я возвращалась в свою комнату с щемящим ощущением досады, но старалась держать лицо, мысленно повторяя себе, что и у стен есть уши, а у потолков видеокамеры. А, возможно, и плинтуса умеют ставить подножки и подглядывать. Сейчас этот дом был для меня огромен и утомителен настолько, что одно хождение по нему без навигатора способно было вымотать больше, чем беготня в спортзале. Когда дверь моей комнаты захлопнулась у меня за спиной, я прислонилась к ней, прикрыв глаза, надеясь отдышаться. Сейчас-то мне можно было за закрытой дверью побыть собой. Но вдруг я резко открыла глаза и огляделась. Это просто стало навязчивой идеей, что у них где-то здесь есть видеокамеры. Ну а как? Как иначе следить за таким большим домом? Воры и воровки-то, они ведь повсюду. А самое стрёмное заключалось в том, что я не могла понять, как я выгляжу. Кто я? Аферист с большой дороги или жалкий клон среди событий, которые мне совершенно не принадлежат? Я бы выбрала первое, хотя в голове всё время мелькало второе. Это все напоминало один свирепый сон. Я подумала, что и вести себя надо, как во сне. Это осознанные сновидения. Ну а чего? Потом просто проснусь, и ничего мне за это не будет. Забуду, как страшный сон. Теперь нужно было срочно готовиться к своему выходу. Впереди была вечеринка Мелисы, на которую я должна была пробраться хоть как-нибудь. Мне необходим был образ, который не вызовет подозрений. Необходимо было собрать этот образ из вещей, которые у меня были надерганы из чужих гардеробов. В чемодане, еще полностью не распакованном, я нашла маленькую коробочку. Она была закрыта. Она просвечивалась, и я точно помню, что взяла ее у Кати. Я думала, это шарфик. А оказалось, колготки. Я достала их и внимательно посмотрела, натянув на правую руку. Рисунок на колготках выглядел как большая татуировка. Вот надеваешь колготки, и ты как... Ну ладно, на ноги я надевать не рискнула такие колготки. Решила надеть на шарфик. Вдруг кто-то подумает, что модно. Я обвела колготки вокруг шеи, будто это шарфик. Я хотела взглянуть на себя в зеркало, которое было встроено в полный рост в дверь шкафа с обратной стороны. Ну, открываешь шкаф, а там в зеркале ты. Сильно отвлекает от поиска вещей в шкафу. «Может, специально так сделали? Шкаф, призывающий подумать о себе, а не о шмотках. Дескать, смотри в суд, детка, отвлекись от всего наносного и сиюминутного, и пусть весь мир подождет». И только я посмотрела в это зеркало, как в этот самый момент раздался телефонный звонок. Я замерла в испуге. «Кто это? Кто это?» Я посмотрела на телефон, который лежал на моем столе, и увидела, что высветилась фотография Кати. «Ну вот дела», — подумала я. «Только подумаешь о человеке, так он тут как тут». Я взяла трубку. «Алло», — сказала я, изо всех сил стараясь сохранить самообладание. «Привет, Илза! Слушай, как у тебя там дела?» — встревоженно произнесла Катя. «Да, вроде норм», — сухо ответила я. «А что?» Замерла я. «Ты живешь сейчас в общаге?» Спросила она. «Ну, нет, поехала навестить родственников, а что?» Произнесла я немного наигранно. «Понятно. Слушай, ну там дела такие. Мне звонила Лира, говорит, нас обворовали по-крупному, унесли все вещи, включая столовые приборы и бытовую технику». Я возмутилась, почувствовав, как вздыбились мои брови. Я поняла, что кто-то либо сильно преувеличивает масштаб бедствия, либо решил воспользоваться ситуацией в свою пользу. Послушай, хотела сказать я, я взяла только шмотки и твою дешевую косметику, но я вовремя сдержалась, чтобы не наговорить лишнего и не выдать себя. Ой, как нехорошо! Но вы с Лирой не унывайте, вы сильные! произнесла я. Я вернусь и обязательно найду, кто это сделал. Крыса, наверняка из своих. Ага сказала Катя. «В этом практически нет сомнений». После разговора с Катей мои нервные клетки взбунтовались против меня. Я на взбунтовавшихся нервах пыталась найти, что мне надеть, чтобы сойти за свою. Но что надеть? Я пыталась собрать образ из того, что есть, но колготки на шее отчетливо свидетельствовали мне, что иду не в том направлении. Чужие юбки, кофты и джинсы. Как их не комбинируй, все равно начинаешь понимать, что выглядишь одинаково нелепой в одежде с чужого плеча. Да, мне было не по плечу разобраться в этом вопросе самостоятельно, поэтому оставались только джинсы. В любой непонятной ситуации выбирай джинсы. Вот был мой девиз на тот вечер. Так я и сделала. Оставалось только подобрать правильный верх не выглядеть забитой провинциалкой из медицинского колледжа, всю жизнь не отрывавшейся от книжек и вдруг решившей оторваться на вечеринке. Я взяла то, что само шло в руки, нарядила на себя болотного цвета блузку. Ну что тут скажешь? Ква! Я не тусовщица, как некоторые, поэтому в кафешке у Тихона никогда не была и не знала о ней ничего. Благо, что есть интернет, где можно посмотреть все. К счастью, с таким названием была всего одна кафешка в городе, и она была недалеко от метро. Когда я смотрела через интернет фотографии, то меня поразило, что какой-то закуток с невнятным названием и фиговеньким меню считается чуть ли не лучшим тусовочным местом у золотой молодежи. Поэтому можно сказать, что ничего не потеряла, тем более, что я и золотая молодежь были антонимами. Теперь была одна надежда на Архипа, что он довезет меня до города. Я знала, что Архип скоро поедет на учебу, поэтому собиралась присоединиться к нему. Странное дело, когда ситуация оказалась уже безнадежной, то всегда появлялась маленькая лазейка, через которую я могу провернуть задуманное, как будто сама судьба способствовала моей затее. Я вышла в холл, чтобы дождаться Архипа. В моей малюсенькой сумке болталась на дне сухая муха, мой талисман. Наверное, если бы кто-то смотрел на меня со стороны, подумал, что я выгляжу странно, потому что я много суетилась, делала слишком много мелких и ненужных движений. То в волосы поправлю, то в сумку еще раз загляну. Маленькая сумка как принадлежность к привилегированному классу. Мне всегда казалось, что маленькие сумки носят только богатые женщины, а все остальные — хозяйственные и баулы, чтобы лоток яиц по пути домой захватить и за пакет в магазине не платить». Мое внутреннее состояние сильно контрастировало с желтыми маленькими диванчиками в холле. Но я решила, что пока сижу, буду добирать жизнерадостности у них, раз больше позитивчика взять не у кого. Заражалась позитивом, сидя на желтом диване. В общем, я нащупала свою точку опоры. Пока только такую, если не считать муху. Я представляла, как Архип сейчас спустится по лестнице или на лифте, а тут я на диванчике. Я стала смотреть на себя его глазами. Я инстинктивно пыталась подобрать привлекательную позу, поэтому вначале закинула ногу на ногу в американском стиле, потом встряхнула руками свою копну кудрявых волос. Потом встала с дивана, подошла к столику и взяла из вазы с фруктами гроздь винограда, чтобы замереть на мгновение в фотографической позе. Короче, извивалась, как уж на сковородке, но жарить меня, походу, никто не спешил. В конце концов, я решила прекратить прекрасные трюки для повышения своей женской привлекательности. В принципе, я могла бы повысить заодно и рождаемость, если бы он пришел вовремя, но он медлил и медлил. «Где он?» — мысленно задалась вопросом «я, кинув взгляд на лестницу». Этот большой дом был слишком пустым. Ундина мне сказала, что летом у них всегда так, потому что ее супруг в Швейцарии на симпозиуме. Да и помощников по хозяйству было не видно. Мне стало грустно. Тревожный холодок прокрался в душу, и, как назло, я стала чихать. Один раз, второй, третий. Я умудрилась чихнуть несколько раз, пока на пятый чих не обозначился архип. Я неловко подняла на него голову, вытирая нос, и немного смутилась. Моя заранее приготовленная фраза «А не подбросишь ли ты меня до города, красавчик?» рухнула. Поэтому «подвези меня до города», — тихо сказала я, как самая скромная, и еле сдержала себя, чтобы не добавить жалостливое «пожалуйста». Он не стал размазывать по тарелке, как манную кашу мое мучение, а сразу ответил. «Да, конечно. У тебя там вечеринка, я помню». И тут я замерла в испуге, потому что одно дело, что ты сама это знаешь, и другое, когда все остальные в курсе. Я старалась не думать, что это кончится плохо, чтобы не программировать себя заранее на неуспех, а просто вышла из дома и села в его машину, негромко хлопнув за собой дверью на месте возле водителя. Наверное, это единственное, что позволено мне по судьбе не идти с ним по жизни рука об руку, а просто проехать на месте рядом с водителем. Мы доехали очень быстро и молча. Настолько молча, что мне хотелось, чтобы муха-талисман в моей сумке ожила и пожужжала чуть-чуть. Только ее не хватало для ощущения полного краха. Если бы не тревожный эмоциональный фон, то я бы обиделась на Архипа за это молчание. Но под конец дороги он немного реабилитировался. «Ты что, продумывала свою коллекцию с апельсинами?» Спросил очень мило улыбнувшись он, когда я попросила высадить меня возле метро, от которого в двух шагах была кафешка у Тихона. «Ну да», — отчетливо ответила я, расплывшись в улыбке. «Я так и думал, поэтому не стал тебе мешать. Отличного вечера», — сказал он мне в напутствие. «И тебе», — с нервной дрожью произнесла я, ведь больше могла его не увидеть. Неожиданно начался маленький дождь. С одной стороны, спасибо ему за это. С другой, я не взяла зонт. Моя дешевая косметика на лице вряд ли выдержала его хлипенького напора. Ну и мокрой курицей тоже не хотелось выглядеть, да. Хотя чего я боялась? Это ведь мой самый привычный образ по жизни. На охране у Тихона стояли два мужика, охранника. Увидев их, я отшатнулась. Я всегда немного побаивалась мужчин — Это ж не учебники, которые можно проштудировать, сделать пометки, прочитать и сдать обратно в библиотеку. Тут думать надо гораздо больше. Охранники у меня всегда вызывали... Ну, понятно, я ведь воровка». Один из них обернулся и, поймав мой взгляд, пристально посмотрел на меня. «Ну все», — побежала бегущей строкой у меня на лбу. «Преступница». Но все-таки обстоятельства, включая внезапно начавшийся дождь, спасли меня. Впереди меня шли два парня и девушка, и охранник перевел свой взгляд на них. Они остановились, девушка достала телефон и показала ему что-то, наверное, приглашение. Девушка была в чрезвычайно модном, так мне казалось, сине-зеленом платье, которое было с капюшоном. Я любовалась им, как морской волной, сама не заметила, как дошла до охраны. Я не знала, что говорить, но тут, как будто из подсознания, преспокойно произнесла «Я с ними». Я сделала голос как можно тише, чтобы они не услышали меня. «Ну а что? Две девушки и два парня. Всех поровну. Логичненько ведь, что я с ними. Возможно, и охранники так подумали». Когда я входила в помещение, то отчетливо слышала, как я дышала. Мне казалось, что мое дыхание перебивает негромкую музыку в помещении. Когда я вошла, то молодые люди, сидевшие за столиком, посмотрели на меня. «Что со мной не так?» — подумала я, и непременно бы впала в панику, если бы не талисман, сухая муха. Но мою тревогу перебила еще большая тревога, потому что, внезапно подняв глаза, я увидела настоящую милису. Я сразу ее узнала, хоть раньше никогда не видела. Она внешне действительно была похожа на меня, но не сильно, Скажем так, один типаж рулил нашими фейсами. И все сомнения рассеялись, когда к ней подошла та самая девушка в морском платье с капюшоном и воскликнула. "Мелиса, дорогая, как я скучала!» Так я увидела настоящую Мелису Абран, которая была в балетках и короткой юбочке-колокольчике ярко-желтого цвета. Впервые в жизни я благодарила свои гены за невысокий рост потому что у Мелисы был точно такой же. Хотя надо признать, что она выглядела сантиметрика на три повыше меня, но чуть-чуть не считается. Теперь я понимала, почему ее мать Грета Абран сказала, что я ей напоминаю ее дочь. В общем, мы с Мелиссой не выглядели как близнецы, но мы были невысокого роста, и у нее были такие же кудрявые темные волосы, как у меня. Правда, одна из прядей у нее была обесцвечена, Если бы не напряженная ситуация, то я бы подошла и спросила у нее, а как ты за ними ухаживаешь? Потому что мне они всегда доставляли неудобства. Я замучилась их выпрямлять с детства, а потом отпустила. Пусть вьются себе на здоровье. Теперь оставалось только ждать подходящего момента, чтобы поговорить с ней. А еще я все время посматривала на входную дверь. Мой тайный страх заключался в том, что Архип может заехать сюда после занятий или вместо занятий. Я боялась его увидеть, как и Мартина с его девушкой.